Глава двадцать д е в я т Анна. У меня не хватит слов, чтобы описать, как вы прекрасны, Ваше Высочество. Вокруг меня кружила Лирея т р е я к о л д у я над образом к маскараду, и в ее голосе звучал неподдельный восторг. И н а д е ю с ь вы не против, я дополнила платье серебром в цвет ваших волос. Оно великолепно. Я совершенно искренне ответила, бросив нервный взгляд на зеркало. Из отражения на меня смотрела хрупкая белокожая девушка в платье таких размеров, что не в каждой комнате оно могло бы поместиться. При магическом свете тяжелый атлас мерцал, меняя цвет от манящего черного до темно-сине-сапфирового. По лифу платья тонкой и с к р я щ е й с я з м е й к о й струилась серебряная нить вышивки. обвивая тонкую талию и перетекая на юбку, а по самому краю платье было расшито тысячей мелких искрящихся камней, которые при каждом движении вспыхивали, от чего создавалось ощущение, что платье горит живым огнем. На шее красовалось колье свет вечерней звезды, и хоть в нем и не было больше магии, оно все же вызывало у меня раздражение. Волосы были уложены в высокую прическу из крупных локонов, на бледном лице ярко выделялись подведенные черным глаза. И тут же в сознании промелькнула мысль, что я вижу это отражение, скорее всего, в последний раз. Изумительно, вы просто ослепительны! Все взгляды будут прикованы только к вам, защебетала моя служанка-шпионка Трейера. расправляя складки на подоле платья. Вот этого мне не хотелось совершенно. Лучше бы все взгляды были обращены на какую-нибудь другую сторону, например, на принцессу Лейлу. Вот уж кто действительно желал купаться в море внимания и восторгов. Мои нервы и так натянуты, как гитарные струны. Впрочем, мне осталось потерпеть совсем недолго. Всего один вечер, один чёртов вечер. От этой мысли все внутри связало с т у г о й узел, от чего по коже прокатилась уже знакомая волна магии и опять бросила в жар. Втянула в себя воздух, выравнивая дыхание. Нужно успокоиться. Его высочество отыскал злумышленника, пусть и не назвал его имени. Значит, мне ничто не угрожает и все пройдет по плану, какой бы ни был этот план. Итак, практически готово. Модистка отстранилась любой из своей работы, а следом бережно подхватила стумбы серебряную ажурную маску. Последний штрих. Благодарю вас, Лера я т р е я Приятного вечера. И вам приятного вечера, Ваше Высочество. Навесила на лицо улыбку, пытаясь скрыть истинные эмоции. И подцепив подол платья, осторожно направилась к дверям. Мой выход, пора играть свою роль, как бы сильно не сводило коленки и как бы быстро не било с ь сердца. Замок сегодня сиял тысячами огней и шумел сотнями голосов. Где-то далеко б ы л а с л ы ш н а музыка и цокот каблуков. В коридорах и холлах царила особая возбужденная атмосфера. Приложила маску к глазам и на долю секунды ощутила себя кем-то вроде Золушки. И в платье шикарное меня нарядили, и замок имелся, и бал приближался, и даже принц был вполне настоящий, могущественный маг, красивый мужчина с о б а я т е л ь н о й улыбкой. И сердце предательски дрогнуло. Я хотела его увидеть, прикоснуться и даже у ж а станцевать. Мотнула головой, пытаясь отогнать эти мысли. Нету Шаня. В твоей сказке конец будет никак не связан с потерянными туфлями и скорым замужеством. Вернусь домой, поступлю наконец в университет. н у чем несчастливый финал. Наша прекрасная принцесса! Передо мной посреди коридора с глухим хлопком материализовался Ноксель и чрезвычайно наигранный помпезно заговорил. Алмаз очей моих, роза пустыни моей души. Отвлекшись на слова вора, о н я запуталась в юбке едва не рухнула. И этот образ затмит все красоты мира, если, конечно, ты прямо сейчас не завалишься. Осторожней. Посмотрела бы я на тебя, если бы ты щ е г о л в двадцати килограммовом платье, да еще и на в ы с о ч е н н ы х каблуках. Я проговорил, сцепив зубы, и все же в ы р о в н я в равновесие. Чего ты хотел? Или просто поехидничить явился? Мне необходимо всего лишь передать послание от моего повелителя. Будто бы обиженно п р о с к р е п е л а птица прямо над моей головой. Он ожидает тебя. Вы должны появиться в зале вместе. Встреча с Лаксонами состоится после. Отлично, у меня будет третья точка опоры. Я втянула в себя воздух, старательно пытаясь скрыть нахлынувшие эмоции, а следом, следом в голове промелькнула ш а л ь н а я мысль. Нокс, послушай, у меня к тебе необычная просьба. Просьба? Я весь во внимании. Ворон заинтересованно спикировал мне на плечо. Хочу показать р е й н а р д у меня можешь это устроить прямо сейчас выпалило быстро и тихо пока не успела передумать бросив короткий взгляд на в е з д е с у щ и х стражей так так я смотрю лед в сердце растопился ехидно каркнул ворон нокс если ты не можешь я не настаиваю могу и даже забуду об оплате черная птица в одно мгновение превратилась в темный тягучий туман А в мыслях послышался все тот же скрипучий голос. Вспоминая свое отражение, дважды повторять не требовалось. Перед глазами мгновенно всплыло одно из последних земных воспоминаний перед зеркалом: каштановые немного вьющиеся волосы, карие глаза, чуть сдёрнутый нос, тонко очерченные губы, родинка на виске. И я и глазом не успела моргнуть. Как ног с темной струйкой просочился прямо мне в нос, от чего я тут же оглушительно чихнула. Но мгновение и темное облако ч уже окутало маску, которую я сжимала в руках. И все же, брюнетка, н о к с не удержался от комментария, а следом добавил: как только наденешь маску, повелитель увидит твой истинный облик. Только он и никто больше. внув и одними губами проговорив спасибо, я отправилась к замаячившим в конце коридора дверям большого зала. Музыка стала громче, я даже различала смех и звон бокалов, ускорила шаг и увидела его. р е й н а р д шел мне навстречу. Темный плащ м а н т и я развевался за его спиной, будто два черных крыла. В его волосах виднелся символ власти. тонкий серебристый ободок венца наследника престола, уверенный в себе, серьезный, решительный. Что ж, была не была, одним жестом подхватила маску и приложила ее к лицу. И магия однозначно сработала. В полу метре от меня р е й н а р д замер, смотрел так, что воздух и все слова застряли в горле. В его взгляде отразились такие живые... неподдельные эмоции: удивление, восторг, восхищение, и весь мир вокруг сузился до этих черных как ночь глаз. Тут же все те эмоции, которые я пыталась подавить, захлестнули меня с новой силой, уносившие меня куда-то далеко от этого замка, бала, туда, где мы были только вдвоем. Но оглушительный голос церемониестера м й вернул меня к реальности. Его королевское высочество р е й н а р д Джеймс Мортонвиль, наследный принц Меринории, и его супруга, ее королевское высочество Анабель Лирая Мортонвиль. В то же мгновение двери в конце коридора распахнулись, пропуская нас в большой зал.